Ржевский мемориал советскому солдату. Где установлен? Ржевский муниципальный округ, Тверская область. Когда установлен? 2020 год. Размеры. Высота скульптуры 25 метров. Создатели памятника. Скульптор Коробцов, архитектор Фомин. Сочетание монументальной традиции социалистического реализма и очевидного постмодернизма придают памятнику одновременно героическое и трагическое звучание. В Тверской области, недалеко от города Ржева, возвышается один из самых эмоциональных памятников Великой Отечественной войне — Ржевский мемориал советскому солдату. Открытый в 2020 году, он посвящен подвигу бойцов Красной армии, павших в кровопролитных сражениях Ржевской битвы 1942-1943 годов. Центральная фигура мемориала — 25-метровая бронзовая статуя солдата, словно парящего над полем в стае журавлей. Этот образ вдохновлен знаменитым стихотворением Расула Гамзатова «Журавли» и символизирует души павших воинов, улетающих в небо. Мне кажется порою, что солдаты, С кровавых не пришедшие полей, Не в землю эту полегли когда-то, А превратились в белых журавлей. Статуя установлена на искусственном 18-метровом холме. У подножия холма на мраморной плите Нанесены строки из стихотворения Александра Твардовского «Я убит под Оржевом». «Мы за Родину пали, но она спасена». Ниже обустроена насыпь высотой 6 метров, которую разрезает инсталляция «Осколки». Зигзагообразная 55-метровая аллея. Ее стены облицованы гранитом и имитируют окопы. На стенах размещены покрытые искусственной ржавчиной металлические панели. На них вырезаны фамилии и портреты павших в ходе Ржевской битвы солдат. Ржевская битва стала одним из самых длительных и кровопролитных сражений Великой Отечественной войны. За 15 месяцев боев в полях под Ржевом погибли более 1 миллиона советских солдат. Ржевский мемориальный комплекс пополняется информацией, уточняются списки погибших. Поисковые отряды продолжают находить в местах боев личные вещи и оружие времен войны, которые затем становятся экспонатами интерактивного музея. Памятник советскому солдату изображен на 100-рублевой купюре Банка России 2022 года. Верхняя часть памятника окружена летящими журавлями, а в качестве фона показан общий вид Ржевского мемориала.